Глава тридцать седьмая. «Что ж, вот и последний патруль», — сказал я с небольшой улыбкой. Все так же, лежа под кустом и наблюдая за дорогой, я обращался уже не к трем девочкам из отряда разведки, а к двум десяткам затаившихся и ждущих веселья лоботрясов. Парочку хмыляющихся гоблинов, уже успела немного пострелять и испачкаться в крови, щеголяя своими боевыми заслугами перед ожидающими сражения бандитами. Отряд орков, который покинул это ущелье восемь часов назад, медленно возвращался обратно, так же, как и вчера. Разница была в том, что еще три патрульных отряда, которые покинули свой дом после него, никогда больше в это ущелье не вернутся. Раз в два часа они послушно выходили на свой маршрут и медленно двигались в сторону своей смерти, позволяя нам не только безболезненно сократить их общее количество, но и свести вероятность атаки в спину до нуля. Когда этот отряд вернется назад, то снаружи их поселения больше не останется. Мы очень тщательно об этом позаботились. Давайте. Теперь ваш черед. Улыбнулся я, похлопав по плечу нашего капитана разведки, и она просто утвердительно кивнула, а затем поднялась с земли и стала быстренько красться в сторону ущелья вместе со своими подчиненными. Наличие прочных ворот и что куда опасней сигнального колокола может стать проблемой. Но наличие таких диверсантов должно эту проблему решить. Во время отстрела патрульных я еще некоторые опыты провел с нашим новым оружием. Окрасить броню в зеленый, как оказалось, было просто потрясной идеей. Эта штука работает даже лучше, чем я предполагал. Солнце уже практически село, и в ущелье было достаточно темно. Но я отчетливо видел, как за отрядом марширующих орков прямо по центру дороги шустро семенят четыре зеленых разведчика. Даже если предположить, что у монстров на стене сидят абсолютно слепые дегенераты, они все равно должны были заметить эти подозрительные штуки, что шустрят за их собратьями, всего в паре метров за спиной. Но они действительно их не видят. Блин, это просто потрясающе! Довольный собой, я во все глаза наблюдал, как четыре тени достигли орочьей заставы. И только сейчас заметил кое-что странное. Погоди-ка. Почему этих зеленых теней? Четыре! У тихой в подчинении только две сообразительных гоблинша, и только с ними она ходит на задание. Теней должно быть три. Да ладно. Эй! ткнув локтем смышленого, я кивнул в сторону и заставы. Пусть я был уже почти уверен, кто этот зеленый ублюдок. Мне очень хотелось еще пару секунд побыть в иллюзии, что наша операция. Идет хорошо, и мы не вошли в этот дом, обосравшись прямо на пороге. Кто четвертый? м, -м, -м, -м. Смышленый несколько секунд всматривался в сторону ущелья и утвердительно кивнул головой. Это вонючий! Мать твою! Шесть свиноподобных монстров медленно шли по ущелью и остановились у преграждающих им путь прочных деревянных ворот. Заметно уставшие от длительного патруля, они молча приминались ноги на ногу, а их лидеры и вовсе не желал ждать, и, заметив, что никто не отреагировал на их возвращение, громко закричал куда-то вверх. Гневный виск разбудил уже немного дремав шворка в дозорной башне. Подпрыгнув на месте, он тут же глянул вниз и, увидев вернувшийся отряд, начал кричать уже на них. «Почему они ругаются?» Сразу в паре метров за краснеющими от злости орками, прямо посреди открытой со всех сторон каменной дороги, притаились несколько гоблинов, и одна из них шепотом обратилась к задумчиво хмурящейся лидеру их отряда. «М -м -м...» Главная гоблинша некоторое время слушала эту перебранку между орками и озадаченно склонила голову на бок. «Вроде кто-то там тупой». «Вонючий тупой!» Тут же раздался сзади голос еще одной гоблинши. «Почему он с нами?» «Я не знаю», — ответила та. Атаман не говорил. «Может, пойти спросить?» Девочки сзади стали заметно нервными. «Вонючий разведчик!» Донесся до них самодовольный мужской голос от четвертого члена их отряда. «Вонючий зеленый, значит, разведчик!» «Вонючий и правда зеленый!» — кивнула одна из гоблинш. и посмотрела на их лидера. «Но это странно. Атаман ничего не говорил». «Не говорил», — кивнула главная гоблинша. «Потом спросим. Ворота открыли». Устав друг на друга орать, орочья перепалка перед воротами этой заставы прекратилась, и наблюдатель пусть и нехотя несколько раз прозвонил в сигнальный колокол, а затем перекрывающие дорогу ворота дрогнули, и стали открываться, готовясь пропустить внутрь всех желающих. Уставший с дороги и очень голодный патруль тут же направился внутрь их города. Отряд из четырех гоблинов стал тихо красться прямо за ними. Два орка стражника находившиеся сразу за воротами, терпеливо ожидали, когда этот отряд войдет, и держали в руках огромное бревно, которым эти ворота запирались. Группу орков, даже не взглянув на стражей, вошла внутрь, и прежде чем их собрать и успели эти врата закрыть, прямо у них под носом внутрь ввалился отряд диверсантов, пардон озираясь и осматривая достопримечательности. Бе. Следующий последним в этой четверке гоблин прошел мимо одного из стражей и не смог удержаться, чтобы не выказать тому свое презрение, вывалил язык и едва не облизал ничего не понимающему орку ухо. «Вонючий, тупой!» Тут же вспыхнула одна из гоблинж, схватив его за шкирку и оттащив в сторону. «Если коснешься, он заметит. Если услышит, тоже заметит!» Шикнула на них другая. «Тихо!» Охраняющий ворота орк взволнованно обернулся и несколько раз пробежался глазами по дороге перед ним. Задумчиво почесал свою лысую свиную голову и кивнул своему товарищу, а тот просто... понимающий, пожал плечами. «Страшно!» — прошептала одна из гоблинж, когда они уже отошли в сторону. Обернувшийся орк всего мгновения назад смотрел прямо на нее. «Орки ушли», — сказала их лидер, наблюдая, как вернувшийся патруль уже убежал внутрь их города, оставив у ворот только этих охранников. «Колокол нужно захватить. Ворота снова открыть». «Вонючий захватчик!» Тут же гегегнул гоблин и шустро погнал в сторону лестницы, ведущей на второй этаж этой заставы. Девочки-гоблинши переглянулись и пожали плечами. «Там один орк. Захватит», — сказала одна из них. «Ворота открыть сложно», — кивнула другая. «Они тяжелые». Лидер разведчиков утвердительно кивнула и указала настоящих на страже полусонных монстров. «Давайте их убьем и откроем». Атаман сказал, если тихо захватим заставу, победить будет легко. Ухмыляющийся гоблин шустро подбежал к деревянной лестнице и сбежал по ступенькам прямо на второй этаж, перекрывающий ущелье деревянной стены. На небольшой площадке под имитирующим наблюдательную вышку навесом тихо сопел на стуле важного вида монстр, и гоблин стал красться в его сторону, изобразив на лице хищную улыбку. «Вонючий захватит!» Хихикнул он едва слышно. «Атаман говорил, что захватив тут все, и когда враги проснутся, мы будем смотреть на них сверху вниз». Подобравшись к спящему орку, он выхватил из-за пояса свой пистолет и нацелил на монстра, а затем безжалостно щелкнул по спусковому крючку несколько раз кряду, разметав спящего беднягу по всему стулу. и Деловито убрав пистолет, он посмотрел вниз со стены и увидел своих братьев, уже устремившихся в сторону заставы, в только что открытые ворота. ман идиот!» Обернувшись в сторону орочьего города, он увидел огни костров и несколько орков, которые прятались по своим хижинам, отправляясь спать. В тот же момент он прыгнул к висящему на столбе колоколу и со всей силы потянул за канат, начав звонить в эту штуку как безумный. Прыгая на месте и дергая за канат всем телом, звон этого колокола разнесся по ущелью словно гром. Перепуганные орки высыпались из своих домов, и все как один уставились в сторону заставы, а находившийся на ней гоблин запрыгнул на ограждение, чтобы каждый из этих орков его видел. Задрал подбородок до самого неба, изобразил на роже самый презрительный взгляд, который смог... и в завершении этого, стоя на фоне уже почти севшего красного солнца, снял с себя свою набедренную повязку, полностью обнажив презрение.